Биржевой маклер Шудлера несколько раз звонил по телефону банкиру, но неизменно слышал в ответ Пусть падают!» «После закрытия биржи приезжайте ко мне в банк!» Франсуа, предупрежденный о биржевой панике, также пытался встретиться с отцом, но тщетно. Но Элли разрешил сыну прийти лишь к концу дня. После того, как долго просидел, запишись в кабинете со своим маклером и еще каким-то биржевым дельцом. «Ну, что ты по этому поводу думаешь?» — спросил он Франсуа. «Знаешь, папа, я ничего не могу понять, что происходит». «Что происходит? Что происходит?» — проворчал великан. «Просто-напросто все разнюхали, в какое положение ты нас поставил в своей затеей с саншельскими заводами. Вот люди осторожны и стараются избавиться от этих акций. Банк Леруа, например, выбросил сегодня на биржу огромный пакет. И это не все». «Ты еще увидишь, ты еще убедишься в последствиях своего упрямства!» Он бросил на сына злобный взгляд и тут опустил глаза. На следующий день все сделки с аншельскими акциями были окружены таинственностью. Спекулянты, нюхом чуявшие, что тут не обошлось без какой-то аферы, покупали их, но предложение превышало спрос. Многие солидные делецы, сбитые с толку разнесшимися слухами, приказывали продавать акции. Маклер банк Калируа без устали вел наступление. В тот день саншельские акции упали еще на 100 пунктов. Это привело к тому, что и другие фонды фирмы Шудлеров, ценные бумаги банка и акции рудников ЗОА также пошатнулись. Словом, на бирже наблюдалась общая тенденция к понижению. После полудня Неэлю Шудлеру позвонил по телефону Анатолию Россо и сообщил банкиру, что в политических кругах царит тревога. «Успокойте своих друзей, дорогой министр, успокойте их», — ответил Ноэль. «И не верьте досужим роскостям. Мой сын Франсуа, желая увеличить основной капитал, допустил небольшой промах. Кое-кто об этом прослышал и, как всегда, дело раздули. Недоброжелатели будут разочарованы, наше положение весьма прочно, и Ноэль Шудлер...» На посту, так что не тревожьтесь. Хотите доказательств? Завтра к концу дня я приобрету для вас 200 саншельских акций. Если их курс упадет, я беру акции себе. Если поднимется, оставлю их за вами. Он произнес это дружеским тоном. «Каким обычно говорят на скачках, я ставлю за вас 50 луйдоров на джинджербой. «Да, кстати, дорогой министру», — продолжал Шудлер, «я уже много лет офицер Ордена Почетного Легиона. Как по-вашему, не пора ли мне подумать о командорской ленте? В свете того, что происходит, сами понимаете». А «Вы уверены?» «Да-да, и впрямь награждать одновременно отца и сына неудобно. Ну что ж, с крестом для Франсуа можно повременить. Он еще молод и может подождать». «Что это? Блеф? спросил у себя Руссо, вешая трубку. Готовясь к худшему, он перебрал в памяти все неосторожные поступки, какие можно было поставить ему вину, и заранее подготовил план защиты. Поведение Ноэля Шудлера могло означать что угодно. Либо это было подлинное спокойствие уверенного в себе человека, либо притворство дельца, стремящегося скрыть тревогу.